Знание – сила У большинства людей непростое отношение к современной науке, поскольку математический язык не близок нашему уму и, к тому же, научные открытия зачастую противоречат интуиции и здравому смыслу. Какая часть населяющих Землю семи миллиардов действительно понимает квантовую механику, клеточную биологию или макроэкономику. И, тем не менее, престиж науки теперь огромен, ибо она наделяет нас небывалым могуществом. Пусть президенты и генералы не разбираются в ядерной физике, а ядерной бомбе они имеют достаточно ясное представление. В 1620 году Фрэнсис Бэкон... опубликовал научный манифест под названием новый органон в этом трактате прозвучали ставшие знаменитыми слова знание сила основной критерий знания не соответствие истине но те возможности которые это знание дает человеку ученые смирились с отсутствием стопроцентно достоверных теорий Истинность таким образом не может служить критерием знания. Главное, есть ли от него польза. Теория, которая наделяет нас новыми возможностями и учит делать что-то новое, это и есть знание. За последние столетия наука снабдила нас множеством новых инструментов. Некоторые... Интеллектуальные, как те методы, с помощью которых предсказывается уровень смертности и экономический рост, еще важнее инструменты технологические. Между наукой и технологией установилась столь прочная связь, что их довольно часто смешивают. Нам кажется, будто новые технологии не могут появиться без научного исследования, и что в исследованиях мало проку, если они не приводят к появлению новых технологий. На самом деле, такое содружество науки и технологий – явление очень недавнее. До 1500 года наука и техника жили каждой собственной жизнью. И когда в начале XVII века Бекон предложил их объединить, Это была революционная идея. В XVII-XVIII веках связь крепла, но неразрывный узел завязался лишь в XIX столетии. Еще в 1800 году Большинство правителей, решивших укрепить армию, и большинство магнатов, подумывавших о расширении дела, не утруждали себя финансированием исследований в области физики, биологии или экономики. Не стану утверждать, что до этой идеи не додумался ни один древний владыка. Хороший историк отыщет любой прецедент, но лучший историк напомнит, что такие прецеденты – лишь курьезы, усложняющие общую картину. Подавляющее большинство правителей и предпринимателей до современной эпохи не финансировали изучение природы в надежде получить новые технологии, и большинство мыслителей не думали воплотить свои открытия в замысловатые гаджеты. Правители содержали учебные заведения, которым поручалось распространять... Традиционные знания и тем самым укреплять существующий порядок. Время от времени какие-то новые технологии появлялись, но их авторами чаще становились необразованные ремесленники, натыкавшиеся на эти открытия методом проб и ошибок, а не ученые, практикующие систематические научные изыскания. И в начале современной эпохи королевства, церкви, предприятия и армии, обходились без исследовательских отделов. Каретник делал кареты из года в год по одной и той же модели. Он не вкладывал часть своего дохода в исследование и создание новых моделей. Постепенно дизайн совершенствовался, но лишь благодаря изобретательности какого-нибудь местного мастера, который никогда не переступал порога университета и вряд ли умел читать. Та же тенденция отмечалась не только в частном, но и в государственном секторе. Ныне правительства регулярно обращаются к ученым в поисках решений любых государственных проблем, от энергетики и здравоохранения до утилизации отходов. А в древних царствах это делали редко. Контраст особенно заметен в области вооружений. Когда покидавший пост президента Дуайт Эйзенхауэр произносил речь, об угрозе, связанной с растущим военно-промышленным комплексом, одну часть уравнения он пропустил. Следовало бы говорить о военно-промышленно-научном комплексе, потому что современная война – это научное произведение. Значительную часть изысканий в области науки и технологий инициируют, финансируют и направляют именно вооруженные силы. Когда Первая мировая война перешла в окопную фазу, обе стороны призывали ученых переломить ситуацию и спасти свой народ. Люди в белых халатах откликнулись на призыв, и из лабораторий хлынул неукротимый поток новых видов чудо-оружия. Боевые самолеты, ядовитый газ, подводные лодки и новые, более эффективные пулеметы, пушки, винтовки и бомбы. Еще более важная роль отводилась науке во Второй мировой войне. Под конец 1944 года Германия уже явно проигрывала, поражение казалось неизбежным. Годом ранее, в столь же отчаянных обстоятельствах, союзники немцев-итальянцы сбросили режим Муссолини и капитулировали. Немцы продолжали сражаться, хотя британская, американская и советская армии их серьезно теснили. И держались немецкие солдаты, в том числе потому, что верили в немецких ученых. Они создадут чудо-оружие, которое переломит ход войны, вроде ракеты Фау-2 или реактивного самолета. Пока Германия изобретала ракеты и реактивные самолеты, американский Манхэттенский проект благополучно завершился созданием атомной бомбы. К моменту испытания первой бомбы... Германия уже капитулировала, но Япония продолжала сопротивляться, и американские войска готовились к вторжению на острова. Японцы массово клялись умереть и были все основания полагать, что это не пустые угрозы. Американские военачальники предупреждали президента Гарри Трумэна, что вторжение в Японию обойдется в миллион солдатских смертей и война затянется до 1946 года. Труман распорядился пустить в ход новую бомбу. Две недели и две бомбы спустя Япония капитулировала, и война закончилась. Однако наука создает не только оружие нападения. Она играет важнейшую роль и в нашей защите. Многие американцы верят не в политическое, а в технологическое решение проблемы терроризма. «Вложите побольше долларов в нанотехнологию», — говорят они, «и США смогут отправить бионических мух-шпионов в каждую пещеру Афганистана, в форты Йемена и североафриканские лагеря боевой подготовки, чтобы наследники Бен Ладена и чашки кофе не выпили без того, чтобы мухи-шпионы не сообщили об этом в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. А еще миллионы вложим в исследование мозга». Поставим в каждом аэропорту суперсовременный сканер, который будет распознавать опасные мысли. Сбудется ли все это? Кто знает. Стоит ли создавать бионических мух и сканеры для мыслей? Не уверен. Но сейчас, в то время как вы читаете эти строки, американское министерство обороны выделяет миллионы долларов на нанотехнологии, лабораториям по изучению мозга для работы над этими и подобными идеями. Одержимость военными технологиями, от танков до атомной бомбы и мух-шпионов, явление, как ни странно, довольно недавнее. Вплоть до XIX века перевороты в военном деле происходили главным образом организационные, а не технические. При столкновении разных цивилизаций технологическое неравенство порой играло существенную роль, но все равно никто не задумывался о необходимости создавать или углублять такое неравенство. Большинство империй усилилось не из-за технологической изощренности, и о совершенствовании технологий их правители не заботились. Арабы сокрушили империю сасанидов. не благодаря лучшим мечам или лукам. У сельджуков не было технологического превосходства перед византийцами, и монголы не чудо оружием покорили Китай. Вообще говоря, во всех перечисленных случаях лучшие технологии имелись как раз у побежденных, как военные, так и гражданские. Наиболее очевидный пример – римская армия. То была лучшая армия своего времени, однако ее превосходство заключалось в эффективной организации, железной дисциплине и почти неиссякаемых людских ресурсах. С технологической точки зрения Рим не имел преимуществ перед Карфагеном, Македонией или империей селевкидов. У римской армии не было отдела исследования и развития. На протяжении столетий она сражалась примерно тем же оружием. Если бы легионы Сципиона Эмилиана, который во II веке до нашей эры сравнял с землей Карфаген, а затем разбил Нумансийцев, перенеслись на 500 лет в будущее, в эпоху Константина Великого, Сципион вполне мог бы разбить и Константина. А теперь представьте себе, что бы произошло с генералом изначальной поры современной эпохи, например, с Валенштейном, который возглавлял в 30-летней войне силы Священной Римской империи, если бы он повел своих мушкетеров, пикинеров и кавалеристов против батальона американских рейнджеров. Валенштейн был блестящим стратегом, его воины – профессиональными солдатами, но все это было бы бесполезным перед лицом современного оружия. В древнем Китае полководцы и философы также не считали нужным создавать новое оружие. Самое важное военное изобретение за всю историю Китая – порох. Но, насколько нам известно, порох был изобретен случайно даосским алхимиком искавшим эликсир жизни. Интересно, как поначалу использовался порох. Казалось бы, открытие даосов должно было превратить Китай во владыку мира, но китайцы применяли гремучую смесь только в петардах. Даже когда их империя рушилась под натиском монгольских завоевателей, император не сообразил организовать средневековый аналог Манхэттенского проекта и спасти свою страну, применив оружие судного дня. И только в 15 веке, через 600 лет после того, как порох был изобретен, на полях сражений появились пушки. Почему прошло так много времени, прежде чем смертоносная смесь была использована в боевых целях? Потому что она появилась в ту пору, когда ни цари, ни ученые, ни купцы не думали, что новые военные технологии могут обогатить казну или спасти государство. Ситуация начала понемногу меняться в 15-16 веках, но прошло еще 200 лет, прежде чем правители ощутили, наконец, необходимость финансировать изобретение и совершенствование нового оружия. Логистика и стратегия все еще оказывали на исход войны гораздо большее влияние, чем технологии. Наполеоновская военная машина, сокрушившая армии всей Европы под Аустерлицем, 1805 год, была вооружена примерно так же, как армия казненного Людовика XVI. Да и сам Наполеон, даром что профессиональный артиллерист, не проявлял интереса к новому оружию, хотя изобретатели наперебой уговаривали его финансировать строительство подводных лодок, летательных аппаратов и ракет. Наука, промышленность и военные технологии соединились вместе лишь с укреплением капиталистической системы после промышленной революции. Но едва эта связь установилась, она стала стремительно преображать мир.